И на этот раз я решил пройти к епископу Вениамину. Последний знал уже о моем приезде и, видимо, мне обрадовался. «Вы хорошо сделали, что приехали сюда. Господь надоумил вас. Это был ваш долг», — сказал он. «Я знаю, как тяжело вам, знаю, какой крест вы на себя берете. Но вы не имеете права от этого креста отказываться». Вы должны принести жертву родной вам армии и России. На вас указал промысел Божий устами тех людей, которые верят в вас и готовы вручить вам свою участь. Еще до вашего приезда, как только генерал Драгомиров собрал совет, к нему обратились, указывая на вас, многие русские люди, духовенство, православное, католическое и магометанское, целый ряд общественных организаций, Вот у меня копии двух таких обращений. Порывшись в лежавших на столе бумагах, владыка передал мне две из них. Пока я читал, он вышел в соседнюю горницу, откуда вынес икону Божьей Матери старинного письма в золотой оправе с ризой, расшитой жемчугами. Он подошел ко мне. «Этой старинной иконой я решил благословить вас, когда вы прибудете сюда» на ваш новый подвиг. Я преклонил колено, владыка благословил меня. Тяжелый камень свалился с сердца. На душе просветлело, и я, спокойно решившись покориться судьбе, вернулся в Большой дворец. Совещание давно уже окончилось. Следующее заседание было назначено на шесть часов вечера, Старшие начальники единогласно указали на меня, как на преемника генерала Деникина. Генерал Драгомиров сообщил главнокомандующему о результатах сегодняшнего совещания. Во дворец приезжал державший флаг на дредноуте император Индии адмирал Сеймур. Глубоко порядочный человек, тип английского джентльмена, в лучшем смысле этого слова, он был положительно удручен новым политическим выступлением своего правительства. Через несколько часов он уходил в Феодосию. Командующий флотом адмирал Герасимов предложил мне перекусить. На вопрос мой о танаже запасах угля и масла, которыми мы могли бы обеспечить суда в случае необходимой эвакуации, я получил безнадежно неутешительный ответ. Танаж в портах Крыма достаточен, Однако ни одно судно выйти в море не может. На кораблях нет ни угля, ни масла. Нет возможности освещать электричеством даже боевые суда. «Вы не поверите», — добавил адмирал Герасимов, «но нам нечем развести пары на буксирах, чтобы вывести суда на рейд. И если, не дай бог, случится несчастье на фронте, никто не выйдет». В шесть часов... Заседание Совета Старших Начальников возобновилось под председательством генерала Драгомирова. Я передал присутствующим, что указание их на меня, как на будущего преемника генерала Деникина, мне известно, что оказываемое мне моими соратниками в эти грозные дни доверие, меня особенно обязывает перед самим собой и перед ними это доверие оправдать» что прежде чем дать свое согласие, я должен быть уверен, что в силах выполнить то, чего от меня ожидают, что, как я уже имел случай высказать, я не вправе обещать им победы, ибо в настоящих условиях мы на победу рассчитывать не можем. Я могу обещать лишь одно — не склонить знамени перед врагом, и если нам суждено будет погибнуть, то сохранить честь русского знамени до конца». «Англичане решили выйти из игры», — сказал я. «Отказ наш от их посредничества позволит им отойти в сторону, умыв руки. Никаких переговоров с большевиками с нашей стороны я, конечно, не допускаю. В настоящих условиях мне представляется необходимым прежде всего не дать возможности англичанам выйти из игры». Нужно переложить на них тяжесть переговоров, всячески затягивая таковые, а тем временем закрепиться, привести армию и тыл в порядок и обеспечить флот углем и маслом на случай эвакуации. Если мои соображения разделяются, я прошу совет особым актом указать, какие задачи ставятся новому главнокомандующему. Я тут же предложил проект акта.